Глава 22. История игрушек. Часть 1. Джеффри Катценберг. Делать невозможное весьма приятное занятие, сказал когда-то Уолт Дисней. Такой же тип отношения к действительности исповедовал и Джобс. Он восхищался маниакальным вниманием Диснея к деталям и дизайну и чувствовал наличие естественной связи между Pixar и основанной Диснеем студией. Walt Disney Company лицензировала систему для производства компьютерной анимации Pixar став крупнейшим покупателем компьютеров данной компании. Однажды глава кинематографического подразделения Disney Джеффри Каценберг пригласил Джобса на студию в Бербанке, чтобы показать ему данную технологию в действии. Пока сотрудники Дисней проводили для Джобса экскурсию, он повернулся к Каценбергу и спросил: «Довольно ли Disney Pixar?" Каценберг с большим воодушевлением ответил утвердительно. А вы считаете, что Pixar доволен Дисней?» Спэси Каценберг ожидает также услышать в ответ да. Нет, мы недовольны», – ответил Джобс. Мы хотим сделать вместе с вами фильм. Вот тогда мы будем счастливы. Каценбергу эта идея очень понравилась. Он восхищался короткими мультфильмами Джона Лассетера и безуспешно пытался переманить его обратно в Дисней. Таким образом, Каценберг пригласил членов команды команду Pixar, чтобы обсудить возможность сотрудничества в создании фильма. Когда Кэтмал Джобс и Лоссетер усили за переговорным столом, Каценберг начал с прямолинейного заявления. "Джон, раз уж ты не хочешь работать на меня", сказал он, глядя на Лоссетера. Пусть это случится хотя бы в таком формате. Подобно тому, как компания Disney имела несколько общих черт с Pixar, также и Каценберг чем-то был схож с Джобсом. Оба могли быть обаятельными, когда хотели этого, и агрессивными или того хуже, когда это соответствовало их настроениям или интересам. На той встрече присутствовал Эльви Рейс Мит. который уже подумывал об уходе из Pixar. Катценберг и Джобс произвели на меня схожее впечатление, вспоминает он. Они оба тираны с поразительным даром убеждения. Катценберг об этом прекрасно знал. Все считают меня тираном, сказал он представителям команды Pixar. Да, я тиран, но обычно я оказываюсь прав. Очевидно, что такие слова вполне мог бы произнести и Джобс. Как можно было ожидать от двух людей со схожей одержимостью, переговоры между Катцбергом и Джобсом продолжались месяцами. Катцберг настаивал на том, чтобы Disney были предоставлены права на проприетарную технологию компании Pixar для создания трехмерной анимации. Джобс отказался и вышел победителем. Он выставил собственное требование. Pixar должна будет получить частичные права на фильм и персонажей, разделяя долю в правах на видеоматериалы и сиквелы. "Если это то, что вы хотите", сказал Катцберг, "то мы будем вынуждены закончить разговор и распланиться". Джобс решил остаться и пойти на уступки. Лоссетт с изумлением наблюдал за тем, как два жестких и непримиримых руководителя нападали друг на друга и отражали удары. Я был просто поражен, когда наблюдал за спорными между Стивом и Джеффри, вспоминает Тон. Это напоминало схватку фехтовальщиков, они оба были настоящими мастерами. Однако на этот бой Каценберг пришел со шпагой, а Джопс с простой рапирой. Команда Pixar была на грани банкротства и нуждалась в сделке с Дисней намного больше, чем Дисней нуждалась в сделке с Pixar. Кроме того, Дисней могла себе позволить финансировать крупный проект, а Pixar не могла. В итоге в мае 1991 года была подписана сделка, в соответствии с которой Дисней с самого начала покупала все права на фильм, и его персонажей, а также полный контроль над творческим процессом. А Pixar получала около 12,5% от выручки с продажи билетов. Disney также имела возможность, но не обязательство, создавать следующие два фильма Pixar и право на создание с Pixar или без нее сиквелов с использованием персонажей фильма. Disney также в любое время могла прекратить процесс создания любого фильма, выплатив небольшую неустойку. Идея, которую придумал Джон Лассетер, называлась История игрушек. Сюжет был основан на вере, которую Лассеттер разделял Джобсом, о том, что все продукты имеют смысл и цель, ради которой они были созданы. Если бы у предметов были чувства, они были бы основаны на желании выполнить свое предназначение. Например, назначение стакана состоит в том, чтобы удерживать себе воду. Если бы у него были эмоции, то он бы мог испытывать счастье в полном состоянии и в пустом. Назначение компьютерного монитора взаимодействие с человеком. Назначение одноколёсного велосипеда, чтобы на нём катался циркач. Что касается игрушек, то их назначение состоит в том, чтобы с ними играли дети. По этой причине их экзистенциальный страх был связан с отсутствием внимания со стороны малышей или приключением этого внимания на более новые игрушки. Поэтому добродушный фильм, в основу которого положены отношения между старой любимой игрушкой и сверкающей новой, должен бы стать экзистенциальной драмой, действие которой крутилось вокруг чувства остранённости от ребенка, снедавшей игрушек. В первоначальном сценарии начинался со слов: "Каждому из нас с детства знакомы травматические ощущения, связанные с потерей игрушки". Наша история рассказывается с точки зрения игрушки, которую он потерял, и которая пытается вернуть себе то, что наиболее важно возможность того, чтобы с ней играл ребенок». Ведь это смысл существования всех игрушек, эмоциональный фундамент их бытия. Два главных персонажа прошли через множество разных вариантов, пока не достигли своей финальной инкарнации Баз Лайтер и Вуди. Каждые две недели Ласеттер и его команда собирали воедино разработанные сюжетные линии и готовили наброски, которые потом показывали в Дисней. В проних текстах Pixar продемонстрировал свои фантастические технологии. Например, при создании сцены, где Будди кладется по платиновому шкафу, в то время как сквозь венецианские жалюзи на его клетчатую рубашку падает рябая тень. При обычной прорисовке такой эффект воссоздать было невозможно. Однако, что касается сюжета, то здесь Дисней было впечатлить куда сложнее. На каждой демонстрации, проводившейся Pixar, Кацинберг отправлял львиную долю сюжета в корзину и бросал авторам едкие комментарии и ремарки. В это время поблизости находились услужливые ассистенты, которые следили за тем, чтобы каждое предложение Кассемберга было записано и не оставлено без внимания. Главным образом, Кассемберг стремился придать резкости двум главным персонажам. Он говорил, что пусть фильм и называется История игрушек, все же он не должен быть рассчитан только на детей. Поначалу в фильме не было никакой драмы, никакой реальной истории, никакого конфликта, вспоминает Кассемберг. Он предложил Асетуру посмотреть несколько классических фильмов о дружбе, такие как Скованные одной цепью и 48 часов. В этих фильмах персонажи, сначала имеющие разногласия, в роли оказываются вместе, и между ними образовывается связь. Кроме того, он настаивал на том, чтобы герои были более резкими. Это означало, что Вуди должен был стать более завистливым, грубым и задиристым по отношению к Базу, а Баз должен появляться незваным гостем в коробке для игрушек. Это мир, в котором игрушка игрушки волк, говорит однажды Вуди, выдохнув База из окна. По всем может Катценберга и других топ-менеджеров Дисней, Вуди лишился почти всего своего очарования. В одной из сцен он сбрасывает других игрушек с кровати и приказывает собачке-спиральки помочь ему. Когда спиралька застыла в нелечительности, он пролаял. "Ты думаешь, твоя работа думать?" Сарделька спиральная. После этого спиралька задает вопрос, который вскоре сотрудники команды Pixar будут задавать самим себе: "Почему этот ковбой такой страшный?" Том Хэнкс, который согласился озвучивать Вуди, однажды попытался дать на него ответ. Этот парень редкая гадина. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 22. История игрушек. Часть 2 Снята. Первую половину фильма Pixar и его команда в Pixar закончили к ноябрю 1993 года. После чего привезли его в Бербанк, чтобы продемонстрировать Каценбергу и другим топ-менеджерам Дисней. Глава отдела игровой анимации Питер Шнайдер никогда не приветствовал идею Каценберга о том, чтобы анимацию для Дисней делали посторонние. Поэтому он раскритиковал увиденное и приказал закрыть проект. Каценберг согласился. Почему всё получилось так ужасно? спросил он своего коллегу Тома Шумахера. потому что это больше не их фильм. Откровенно ответил Шумахер и позднее объяснил: "Они следовали руководством Каценберга". И поэтому реализация проекта пошла совсем по другому пути. Лос-Анджелес понимал, что уже Махер был прав. Я сидел там, и ощущал стыд по поводу того, что показывалось на экране, вспоминал он. Эта история была наполнена самыми несчастными и грубыми персонажами, которых я когда-либо видел. Он попросил Дисней о возможности вернуться в Pixar и переписать сценарий. Каценберг не возражал. Джобс в творческий процесс особо не вмешивался, принимая во внимание его предрасположенность к тотальному контролю, особенно в вопросах вкуса и дизайна. Можно заключить, что на этот раз его самоограничение было жертвой, которую он приносил своему уважению к Лоссетеру и другим художникам из Pixar. В то же время не стоит сбрасывать со счетов и умение Лоссетера и Кетмала держать его на расстоянии. Тем не менее, он помогал им поддерживать хорошие отношения с Дисней, и команда Pixar это очень ценила. Когда Каценберг и Шнайдер приостановили производство истории игрушек, Джобс продолжил финансировать реализацию проекта из своего кармана. В тот же момент он стал на сторону тех, кто был против Каценберга. Он испортил всю историю игрушек. позднее говорил Джобс. Ему хотелось, чтобы Вуди был плохим персонажем. И когда он закрыл наш проект, мы, можно сказать, послали его куда подальше и сказали: "Мы этого не хотели, но теперь мы сделаем всё так, как всегда хотелось нам самим". Спустя три месяца команда Pixar вернулась с новым сценарием. Персонаж Вуди развернулся на 180 градусов, и из ироничного вождя игрушек Энди превратился в их мудрого лидера. Его ревность, которая сопровождала появление База Лайтера, была изображена более сочувствующе, и ей аккомпанировала песня Рэнди Ньюмана Strange Things (Странности). World, right Things the Сцена, в которой Вуди выбрасывает База из окна, была переписана. Теперь бас падает в результате трюка, который хотел провернуть Вуди с использованием лампы Люкса. Катсенберг и компания одобрили новый подход, и к февралю 1994 года фильм вернули в производство. Катсэмберга очень впечатлило то понимание, которое Джобс сосредоточил на контроле над расходами, даже на ранних этапах составления бюджета, "Стив хотел делать это максимально эффективно", говорит он. Тем не менее, первоначально заявленных 17 миллионов долларов на создание фильма оказалось недостаточно. Особенно если принять во внимание те масштабные изменения, которые потребовались после того, как Кацнберг потребовал от них сделать Вуди более резким. В связи с этим Джопс потребовал дополнительных денег для завершения фильма. Послушайте, мы же с вами уже договорились, сказал ему Кацнберг. Мы предоставляли вам полномочия по контролю над бизнесом, и вы согласились сделать фильм на ту сумму, которую мы вам предложили. Джобс был в бешенстве. Он звонил Катценбергу по телефону или к нему на самолете. ведя себя, как говорит Катценберг, настолько дико и неумолимо, насколько Стив был способен. Жобс настаивал на том, чтобы за все избыточные затраты отвечала Дисней, поскольку Катценберг так сильно исказил первоначальную концепцию, что для комплексного восстановления требовалась дополнительная работа. "Минуточку", парировал ему Катценберг. "Мы помогали вам. Вы пользовались поддержкой наших креативных специалистов, а теперь требуете, чтобы мы вам за это заплатили?" Это был типичный случай, когда два неуемных востолюпца спорили о том, кто из них принес больше благ. Эд Кетмал, который оказался более дипломатичным, чем Джобс, смог достичь компромисса по вопросу бюджета. Я относился к Джеффри куда более позитивно, чем некоторые представители коллектива, которые создавали фильм, говорит он. Однако этот инцидент заставил Джобса задуматься о том, как укрепить свои позиции при переговорах с Дисней в будущем. Он не хотел быть простым подрядчиком. Ему нравилось держать все по своим контролем. Это означало, что в будущем Pixar придется самостоятельно обеспечивать финансирование для новых проектов, и студии потребуется новое соглашение с Дисней. По мере того, как работа над фильмом продолжалась, Джобс все больше увлекался этим процессом. Он успел обсудить перспективу продажи Pixar самыми разными компаниями, от Hallmark до Microsoft. Но когда он увидел, как на экране оживают Вуди и Бас, он понял, что стоит у порога кардинального преобразования кинематографической индустрии. После того, как сцены из мультфильма были закончены, он помог раз их пересматривал. Приглашал в гости своих друзей и демонстрировал им свое новое увлечение. Я не могу точно сказать, сколько версий истории игрушек я успел увидеть, прежде чем этот фильм вышел на экраны, вспоминает Ларри Эллисон. Впоследствии это превратилось в определенную пытку. Я должен был приходить и просматривать последние усовершенствования, которые составляли процентов 10. Стив был одержим идеей сделать так, чтобы правильно было все, и история, и технология. Его не удовлетворяло ничего, кроме совершенства. Ощущение Джобса о том, что его инвестиции в Pixar могут с успехом окупиться, усилились, когда в январе 1995 года Disney пригласила его на закрытый показ сцен из фильма Покахонтас, который состоялся в палатке в Центральном парке Манхэттена. В рамках мероприятия генеральный директор Дисней Майк Айснер объявил, что премьера Покахонтаса состоится на большой лужайке Центрального парка, где 100 тысяч человек смогут увидеть фильм на экране диагональю 25 метров. Джобс был мастером великолепных презентаций и знал, как устраивать премьеры. Но этот план потряс даже его. Девиз база Лайтера "Бесконечность не предел" неожиданно стал притворяться в жизнь. Джобс решил выпустить историю игрушек в ноябре того же года и приурочить это событие к первичному размещению акций Pixar на бирже. Даже обычно оптимистичные инвестиционные банкиры прореагировали на эту новость без энтузиазма и сказали, что ничего хорошего от этого ждать не стоит. Всё-таки пять лет компания Pixar провела за тем, что несла непрерывные убытки, но Джобс был непоколебим. Я очень нервничал и утверждал, что... Нам нужно подождать до выхода нашего второго фильма, вспоминает Лосседер. Но Стив переубедил меня и сказал, что нам нужны деньги, чтобы мы могли вложить половину суммы в наши фильмы и пересмотреть наше соглашение с Дисней. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 22. История игрушек. Часть 3. В бесконечность. В ноябре 1995 года состоялось две премьеры истории игрушек. Одну из них Дисней организовала в Эль Капитан, старом поппедном театре в Лос-Анджелесе, где был построен смешной домик с персонажами Мультфима. Компания Pixar получила совсем немного приглашений. Однако мероприятие и список знаменитых гостей, все это было подготовлено Дисней. Джобс даже не удостоил премьеру своим вниманием. Вместо этого на следующий вечер он арендовал похожий кинотеатр в Сан-Франциско под названием Regency и провёл собственную премьеру. Вместе с Томом и Стива Мартина на мероприятии присутствовали знаменитости Кремниевой долины, в числе которых были замечены Ларри Эллисон и Энди Гроув. Это было несомненно шоу Джобса. Чтобы представить фильм, на сцену вышел именно он, а не Джон Лассетер. Этот дуэль между примерами обнажила основной предмет раздора: является ли история игрушек фильмом Дисней или Pixar? Представляет ли собой Pixar лишь анимационного подрядчика, который помогает Дисней производить фильмы, или Дисней является простым дистрибьютором, который помогает Pixar выводить фильмы на столь широкой аудитории? Ответ лежал где-то посередине. Главный вопрос стоял в том, смогут ли обладатели сильнейших эго Майкл Айснер и Стив Джобс договориться об условиях такого сотрудничества. Ставки возросли, когда история игрушек стала блокбастером, принесшим большую прибыль и полюбившимся критикам. Расходы на производство окупились за первый же уикенд, когда в кинотеатрах США компании удалось собрать 30 миллионов долларов выручки. В результате этот мультфильм стал самым прибыльным фильмом года, обогнав даже Бэтмена навсегда и Аполлон 13. Общая выручка с продаж билетов составила 192 миллиона долларов в США и 362 миллиона по всему миру. По информации кинематографического агрегатора рецензий Rotten Tomatoes, 100% из 73 критических рецензий истории игрушек носили положительный характер. Автор журнала Time Ричард Корлис назвал фильм самой инновационной комедией года. Дэвид Ансен из Newsweek провозгласил его настоящим чудом, а Джанет Маслин из New York Times порекомендовала картину и детям, и взрослым, назвав ее её восхитительным и умным произведением в лучших традициях Дисней. Единственная шпилька для Джобса стала ремарка Мастлин о традициях Disney, в которой не содержалось даже намека на появление Pixar. Проще эту лицензии он решил, что необходимо более активно заниматься продвижением бренда Pixar. Когда они с Лоссетером приняли участие в шоу Чарли Роуза, Джобс сделал акцент на том, что история игрушек является фильмом компании Pixar и даже попытался рассказать об историческом значении появления новой анимационной студии. Когда появилась «Белоснежка», каждая крупная киностудия попыталась ворваться на рынок анимации. Но до этого момента Disney являлась единственной студией, которая сумела создать анимационный фильм, ставший блокбастером. Сказал он Роузу. И теперь второй такой студией стала Pixar. Джобс пытался доказать, что Дисней является лишь дистрибьютором фильма Pixar. Он настойчиво продолжал говорить: мол, "Мы тут в Pixar настоящим делом занимаемся, а вы в Disney всяким дерьмом". вспоминал Майкл Айснер. "Но ведь именно благодаря нам вся эта машина под названием История Душек заработала. Мы помогли сформировать фильм и потянули все наши подразделения от маркетологов до Disney Channel, чтобы сделать из него хит. Джопс пришел к выводу, что фундаментальный вопрос о том, чей же этот фильм, необходимо урегулировать не словами, а на бумаге. После успеха истории игрушек я понял, что для того, чтобы построить полноценную студию и не оставаться лишь наемными рабочими, нам с Disney нужно будет подписать новую сделку, сказал он. Но чтобы сесть с Disney за стол переговоров и чувствовать себя с кинематографическим гигантом на равных, Pixar были нужны наличные, и получению их могло бы поспособствовать удачное IPO. Первичное размещение акций прошло ровно через неделю после премьеры истории игрушек. Джобс сделал ставку на успех фильма и в конечном итоге сорвал крупный куш. Как и в случае с IPO компании Apple, празднование должно было состояться в офисе ведущего менеджера в Сан-Франциско в 7:00 утра, когда акции поступают в продажу. В соответствии с первоначальным планом, акции должны были предлагаться по цене 14 долларов, чтобы добиться хороших продаж. Джобс настоял на цене 22 доллара, который обеспечил бы компании в случае успеха куда более высокий доход. Как оказалось, заработать удалось даже больше, чем он надеялся в своих самых смелых мечтах. Pixar смогла обскакать Nasdaq в рейтинге самых крупных IPO того года. За первые полчаса акции подорожали до 45 долларов, и торги даже пришлось начать с задержкой, поскольку было слишком много заявок на покупку акций. После этого цена бумаги Pixar успела добраться до 49 долларов к закрытию торгов, зафиксировавшись на отметке 39 долларов. Ранее в этом же году Джобс надеялся найти покупателя для Pixar, который помог бы ему вернуть 50 миллионов долларов, вложенных в компанию. К концу первого дня торгов, выставленные на продажу акции 80% компании принесли ему умопомрачительную сумму, которая была более чем в 10 раз больше объема инвестированных средств 1,2 миллиарда долларов. Это было почти в 5 раз больше, чем ему удалось заработать в результате размещения на бирже акций Apple в 1980 году. Однако в интервью Джону Макфолу из New York Times Джобс заявил, что деньги не имеют для него большого значения. "В моем будущем нет никаких яхт", сказал он. "Я никогда не делал этого ради денег". Успешное IPO означало, что Pixar больше не нужно было зависеть от Disney, чтобы финансировать свои фильмы. Это событие также обеспечило Джобса рычагом влияния, в котором он так нуждался. "Так как теперь мы могли финансировать 50% бюджета фильмов, мы могли требовать и половины прибыли", вспоминает он. "Но еще более важный состоял в том, что я настаивал на совместном брендинге. Эти фильмы должны были распространяться под марками Pixar и Disney". Джобс прилетел на ужин к Айснеру, который был немедленно поражен его дерзостью. У него был подписан договор на три фильма, из которых Pixar успел сделать только один. У каждой стороны имелось собственное ядерное оружие. После шумного разрыва с Айснером, Кассемберг ушёл из Дисней и вместе со Стивеном Спилбергом и Дэвидом Геффеном создал студию DreamWorks SKG. Джобс сказал, что если Айснер не согласится на подписание новой сделки с Pixar, последняя после окончания срока действия контракта на три мультфильма уйдёт в другой студии, к примеру, к новому детищу Кассемберга. С другой стороны, в руках Айснера был рычаг, который позволял Дисней по желанию создавать собственные сиквелы историй игрушек с использованием Вуди, База и всех остальных персонажей, созданных в Это выглядело бы как растление наших детей. вспоминал позднее Джобс. Джон плакал при одной мысли о возможности такого развития событий. В конечном итоге они пришли к новой договорённости. Айснер согласился позволить Pixar вкладывать половину суммы, необходимой для создания фильма в будущем, и взамен получать половину прибыли. Он не ожидал, что мы создадим много хитов, поэтому считал, что это позволит ему сэкономить деньги, сказал Джобс. В конечном итоге это принёс нам успех, потому что Pixar удалось выдать 10 блокбастеров подряд. Также они договорились о совместном брендинге, хотя на определение этого понятия ушло немало сил и времени. Я занял такую позицию, которая заключалась в том, что этот фильм является детищем Дисней, но в конечном итоге пошел на попятный, вспоминает Айснер. Мы, как четырёхлетние дети, сидели и обсуждали то, насколько крупно должны писаться буквы в названиях Disney и Pixar. Но к началу 97 -го года они подписали соглашение о создании пяти фильмов в течение 10 лет, после чего расстались хорошими друзьями, по крайней мере, на некоторое время. Айсн тут довёл себя разумно и справедливо по отношению ко мне, позднее сказал Джобс. Но впоследствии, по итогам этого десятилетия, я сделал для себя вывод, что он достаточно мутный человек. В своём письме к акционерам Pixar Джобс рассказал, что получение права на равноправный брендинг с Дисней в отношении всех фильмов, а также рекламы и игрушек, стало самым важным аспектом подписанного соглашения. Мы хотим, чтобы компания Pixar доросла до статуса бренда, который пользуется тем же уровнем доверия, что и бренд Disney, писал он. Но для того, чтобы Pixar смогла завоевать это доверие, потребители должны знать, что эти фильмы создаёт Pixar. Джопс пославился тем, что построил свою карьеру на создании великолепных продуктов, но не меньшее значение также имеет его способность создавать великолепные компании, обладающие ценными брендами. И ему удалось создать два лучших бренда своей эпохи Apple и Pixar.